Брежнев, Татарская АССР, февраль 1989 года. В город Брежнев Соин поехал после непростого разговора с товарищем Сапожниковым, своим непосредственным начальником. Николай Иванович Сапожников на тот момент заведующий отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома. Сапожников, не только соратник, но и друг Юрия Дмитриевича Маслюкова, Не мог проигнорировать указания Маслякова, но и оставить оборонный завод стратегического значения без руководства тоже не мог. Тем более сейчас, когда завод только-только перестал лихорадить, после ухода Ивана и наконец-то появились первые результаты, какие ждали. А впереди переоснащение цехов освоения сразу нескольких этапных для завода изделий. Единственный плюс был в том, что Сапожников понимал, Елабуга не потянет проект созвездия ни сейчас, ни, скорее всего, в будущем, не потянет сама. Значит, будет работать промышленная кооперация. Получают же они двигатели с Уфы. Это на автомобиль. На мотоцикл двигатель. Изготавливают тоже не ежмаш, механический, в рамках промкооперации. Если Елабуга будет строиться как сборочное предприятие, то это будет означать возможность расширения для многих ижевских производств, заточенных на автомобилестроение. Например, можно загрузить и выбить фонды на расширение металлургии, практически готов завод пластмасс, а в современных автомобилях полно пластмассовой номенклатуры. Интересно, кто будет подрядчиком по электронике? Можно подключить к этому производство 800, самое молодое на Ижмаше, изначально созданное под производство управляемых ракет и снарядов. «Да много чего еще можно освоить, особенно если на посту директора свой человек. Но это потом. А сейчас нельзя оставить без руководства то, что есть. И кого?» Сонин знал, кого будут двигать, и был против. Еще не хватало, чтобы завод возглавил бывший шофер. «Рабочая косточка, твою мать!» «Понятно, что сейчас от него заявление не требовали, но решать надо было. Несколько месяцев больше у него нет». На Елабугу выехали несколькими машинами, рванулись сначала на огрыз. Рядом с дорогой на грыз во многих местах лежала разграбленная, то и сожженная военная техника. Это на переплавку на эшталь привезли, пока просто с платформ сбросили. До огрыза дорога идет параллельно железке и Соем вспомнил, как на обкоме не раз поднимали вопрос об электрификации этого участка дороги. Получается, что до грыза поезд идет под тепловозом, а во грызе подцепляют электровоз, час теряется. Если будет действительно проект по развитию промышленного района, а до Елабуги уже должна быть ветка, то можно будет и тут попросить на электрификацию пути, под грузовые, ну и пассажирским проще будет, может, даже надо будет электричку пробивать до набережных Челнов, как рабочий поезд. В Брежнев заезжали по плотине. Плотина была частью Брежневской ГЭС, которую начали строить в 1963 году. Под плотину подготовили водохранилище с тремя этапами затопления. Сейчас был выполнен второй этап, 62 метра, и готовили третий, 68. Тут же, неподалеку, в Чистополе, возводили корпуса АЭС, которая после пуска на проектную мощность должна иметь 8 энергоблоков и снабжать энергией весь регион. Плотина была столь огромна, что по ней пустили и поезда. А вот за плотиной дорога круто сворачивала, и почти сразу начиналась разруха. Точнее, это была не разруха. Разруха от слова «разрушать». А тут никто ничего не разрушал, здесь просто не достроили. Усугубляя впечатление, видимо, вчера прошел снег с дождем, отчего все развезло в жидкой глине. В перемешку снег, глина, вода, земля — Город строился с нуля, поэтому деревьев почти нет серый бетон однообразных высоток, дороги часто без тротуаров. Краны над городом стройка не прекращается. Но для кого строят и вообще? Зачем все это? Он вспомнил, как строили автозавод. Его начали строить в чистом поле, и к нему Иван пробил финансирование строительства целого района. Его назвали Устиновским, хотя по чести следовало бы Белобородовским потому что не было бы Ивана, не было бы ни завода, ни района. Но они хоть и строили в чистом поле, строили все же рядом с живым, настоящим, уже большим городом, в котором были все службы, был транспорт, просто к нему еще один район пристраивали сбоку. Но город оставался, и проезжающие люди все-таки жили в настоящем городе, с кино, театрами, парками, ресторанами, да совсем. А тут комсомольская стройка. Татары уже были на месте. Новый первый Шаймиев по образованию агротехник был подчеркнуто любезен, но никого из гостей эта любезность не вводила в заблуждение. Все знали, как сильно татария завидует Удмуртии. Республика вдвое меньше, а стратегических предприятий как бы не больше. Тогда это так и было. Более того, Удмуртия была намного лучше обеспечена продуктами питания по разным причинам. Но пока строят именно у них, поехали смотреть. Первым делом поехали смотреть корпуса возводимого мотоциклетного, и Сойен поразился тому, как здесь строят. Там действительно собирались сделать тяжелые мотоциклы, причем рассматривался вариант с роторным двигателем. Но потом хватило ума передать под производство АКИ. Мотоциклы в СССР покупали при невозможности купить машину. Улицы по ширине, как московские проспекты, если не шире. Кроме того, оставлены широченные полосы под тротуары и под зеленое насаждения. «Зачем так строят?» — спросил он первого секретаря. Шаймиев пожал плечами. «Запроектировали. Американский город, машины в каждой семье должны быть. В Казани тесно уже, а тут тесно не будет». «Ну и но. Ну. Какой же это город, если дома как в поле стоят?» Может, когда подрастут деревья, будет лучше. На месте их уже ждали монтажники. Кое-кого Сойен узнал, поздоровался за руку. В Ижевске они немало строили. Вспомнили про Долгий мост. Не так давно ведь сдали. Сейчас Долгий мост — это мост у иш -Гэт. Но тогда это был мост у переулка Интернациональной, к восточной проходной Иш-Стали. Он выходил на улицу Максима Горького. Там был богатый четвертый гастроном и кафе «Спутник». Культовое место с дешевыми и вкусными пельменями. Хотя, как недавно, 20 лет уже прошло. Завод по размерам, как половина их автопроизводства. Хорошо, что уже заливают фундаменты под станки. Интересно, двигатели строительные получится тут поместить? Елабуга была совсем рядом, туда поехали через плотину. Старый купеческий город с историей. В Брежневе историческая только одна улица, тут село было. Но место есть, где развернуться. Вместе со строителями быстро намечали места под корпуса, под железку. Для такого производства не обойтись без своей станции. Татары за всем за этим наблюдали. Только когда закончили на месте, понятно, что нужно обоснование, проект, а так пока разговор ни о чем, местные поехали проявлять гостеприимство. Брежнев был город совсем молодой, необжитой, буквально проводка еще везде торчала. Проявить гостеприимство было просто негде. Никаких дач, охотничьих хозяйств в округе не успели ничего. Засели в итоге в единственной законченной гостинице, в ресторане. Только охрана выгнала посетителей. За окном были дороги, проложенные в море грязи и снега, и многоэтажки, прозванные здесь пусковые комплексы по номерам. Просто не верилось, что когда-то тут будет нормальный город. «Да». Начал разговор Шаймиев. Не знаешь, то ли радоваться, то ли. Любит нас центр. Третья, всесоюзная стройка подряд наваливает. Нам не легче. У нас план развития до миллионника, корпуса новые строятся. А как дела у товарища Марисова? Как он поживает? Давно с ним не виделись, у нас центральное подчинение. Да-да, Соин понял, намек. Минтимер Шарипович, работать я буду здесь, это решено. — Шаймиев смутился. — Вы не так поняли. Конечно, мы сами еще. Третий проект такого уровня. Республика многое получит. Например, центральное снабжение по Елабуге, думаю, смогу пробить. — Да, были бы признательны. — Ну, надо и самим. У нас, например, проблема с рыбой решилась своими силами. Знаете как? За счет сэкономленного пробили через совмин разрешение на этот счет построить два рыболовных траулера. «Построили, и у нас холодильники. Теперь вся рыба с этих траулеров идет только нам». «Это правда. Удмурт рыба так и начиналась. В Удмуртии всегда было много сыра. Его покупали по два-три круга те, кто в командировке приезжал. В других городах сыра не было месяцами. И рыбы». «Уна, уна!» — Шаймиев улыбался. Он подноготную соседей знал. «За Удмуртию был великий заступник Устинов, который тут начинал» тому-то и проходили такие вещи. Сейчас Устинова нет. Посмотрим, как скоро запоете соседушки». Не совсем так. Устинов был. Но основные вопросы решались Белобородовым с Косыгиным. Они были близкими друзьями. Многолетний советский премьер не скупился для Ижевской ни на фонды, ни на задачи.